Глава 773. Дамы, постойте. Четвёртый пятый месяц высокой женщины оказался старым знакомым Ван Бола. Джейсянь прибыл на мяче с позеленевшей бронзой в составе второй группы практиков Федерации. Во время переворота в Дао-конгрегации он загадочным образом исчез. Его не видели во время сражения с Дао-конгрегацией. Ван Бол тогда предположил, что он просто погиб, пока не прочел секретный отчёт перед отбытием из Федерации. Оказалось, что правительство знало о множестве случаев загадочного исчезновения людей. В том отчёте Джо и Сянь значился пропавшим без вести. Ван Буоло думал, что уже никогда его не увидит. Кто знал, что судьба сведёт их в цивилизации и божественное око, да ещё при таких странных обстоятельствах? Джо и Сянь выглядел довольно жалко, от него остались кожи до кости, от присущего ему высокомерия не осталось и следа. Он был измучен совсем полдухом, а вот его наряд без единого пятнышка оказался весьма высокого качества. Тем не менее, вербовка на шее недвусмысленно намекала на его рабский статус. Четыре птомца, следуя за хозяйкой, то и дело тихо вскрипывали, от чего девушки за ливисто смеялись. К ним подходили любопытствующие, чтобы получше рассмотреть диковинных существ, некоторые даже гладили их по голове. Будь же Исянь, скажем, с собакой, то поведение членов легиона не вызвало бы никаких вопросов, поскольку бедолага внешне практически не отличался от практиков цивилизации божественное око, остальные относились к нему не так, как к другим птомцам. Он явно был лидером четвёрки. Со смазливой внешностью он сразу располагал к себе других. Ван Буэлла странно покосился на Джо и Сяня вдалеке, поглаживая подбородок, он задумался. Если откинуть в сторону их отношения, этот парень был его земляком. Как он мог бросить его в беде? Будет здорово, если ему удастся спасти Джо и Сяня, если, конечно, цена не кажется слишком высокой. Когда группа девушек свернула и направилась в другую сторону, он поспешил к ним. Дамы, постойте! Вы, кажется, бросили свои бездонные сумки, крикнул он им. Весёлый разговор в их компании тут же стих, и они обернулись и посмотрели на окликнувшего их человека. Раньше они не встречались с Ван Боле, но об объявленной да усяк теперь возлота за его голову награде знали все в цивилизации Божественное Око. Они явно видели его портреты, к тому же многие уже знали его присоединение к легиону Летяной Феникс. По этой причине они сперва взгляда поняли, кто пытался привлечь их внимание. Ван Боуле улыбнулся Шак. Подойдя к группе девушек, он достал дюжину бездонных сумок, в каждой лежали ресурсы для культивации. Не очень ценные, но вполне подходящие для подарка при знакомстве, Ван Боуле улыбнулся самой по его мнению обаятельной улыбкой и вложил в руку каждой девушке по сумке, словно они были старыми знакомыми. При виде подарков у девушек заблестели глаза. Сумками в руках они оценивающе смотрели на Ван Боуле. Ни одна пока не высказала согласия принять подарок. Последнюю сумку Ван Буэлэ подарил негласному лидеру группы «Девушке с четырьмя питомцами». Та проверила содержимое божественным сознанием, а потом спокойно сказала. «А, сабра даос лун няньзы, как я понимаю. Это наша первая встреча, но ты уже даришь нам подарки. Мы не можем их принять». С этими словами она протянула сумку обратно Ван Буэлэ. От удивления он моргнул, а потом слегка покраснел, правда не от смущения, а специально для создания впечатления, будто он с трудом поборол застенчивость. Я переступил грань. Накрыв ладонью кулак, я звонил саван. Когда вы прошли мимо, ветер донёс до меня чарующий аромат ваших духов. На мгновение мне показалось, будто я попал на небеса. Ноги сами понесли меня вслед за вами. Я просто хотел познакомиться, но когда увидел вашу внеземную красоту, то внезапно стал очень нервничать. Ванбола замолчал на полуслове, делая вид, будто он изо всех сил пытается справиться с нервозностью. Симпатичная внешность, опрятный наряд и широкая известность благодаря инциденту с легионом Чёрный Дракон. Такой человек просто не мог вызывать неприязнь. Смущённое выражение лица тоже помогло. Его слова звучали довольно искренне, а всем известно, что женщины любят искренние комплименты. Это смягчило их инстинктивную настороженность. Высокая девушка со смехом ещё раз проверила бездонную сумку. Она сдалась. Ей Ван Буэлэ подарил самый ценный подарок. Пару мгновений спустя она с улыбкой кивнула. «Дорогие сёстры, раз собрат да ослу нянь за столь добр, мы не можем не принять его подарок». Остальные девушки звонко рассмеялись. Убрав бездонные сумки, они с нескрываемым интересом посмотрели на Ван Бола. Тот с необычайной лёгкостью заводил новых друзей. Он похвалил изящную фигуру одной девушки, приятный характер второй, чувство стиля третьей и приятный дух четвёртой. Из неуверенного парня он в миг превратился в уличную гадалку, которая как будто знала, что от неё хотели услышать люди. Вскоре они уже весело болтали, на часто забыв о четырёх питомцах. Во время небольшой передышки Джо и Сэнь вспомнили золотые деньки, когда он ещё жил в федерации. Теперь же он стал простой собаченкой на привязи. Эта мысль всегда оставляла горький привкус на языке. Иван было проболтал с девушками полчаса. В ходе беседы ему удалось немного узнать о высокой девушке, о её хобби коллекционировать питомцев. Что интересно, ей нравилось находить новые образцы старых питомцев, и она не сильно дорожила. Умело направив разговор в нужное русло и ещё раз осыпав девушек комплиментами, Он озвучил своё желание купить одного для охраны пещеры смертного. Просьба Иван Павлова заставила высокую девушку ненадолго задуматься. Она бы отмахнулась от этого предложения, подойдёт он к ней и спросит об этом напрямую. Но они успели поболтать, и немного узнать друг друга. Хоть они были знакомы меньше часа, ей было очень комфортно находиться в присутствии этого галантного и приятного глазу мужчины. А репутация Лоннянь за её тоже была изъясна, на средние ступени овладения душой он в одиночку победил целый легион. хоть он напал из засады и использовал разные трюки, простому практику было не под силу победить огромный флотс. Высокая девушка была не впрачь подружиться с таким человеком. И я питомцы часто сбегали. К тому же она бывала и сама время от времени дарила питомцев. Поразмыслив, она согласилась. Мне стало интересно, почему он положил глаз именно на этого питомца, но она не стала задавать слишком много вопросов, а просто попросила за него справедливую цену. По мнению Иван Бовалов всё прошло очень гладко. В такой критический момент он не собирался допускать ошибку. Какое-то время поболтав с компанией девушкой, обменявшись с ними контактами, он вручил высокой девушке бездонную сумку с оплатой. Внутри лежало гораздо больше, чем та изначально просила. Она слегка сощурилась. Внезапно она поняла, что Лунь-нянь-зы использовал покупку питомца в качестве повода, чтобы познакомиться и подарить ей подарок. Её лицо озарила улыбка. Кивнув Ван Бо-ле, она ушла вместе со своими подругами. Ван Бо-ле проводил девушек взглядом. Когда они ушли, он посмотрел на верёвку у себя в руке, А потом настоящего на коленях Джуи Сяня. Ван Боуле смощенно покашляв осмотрел свое приобретение с головы до пят. Под таким пристальным взглядом тот невольно поёжился и ещё ниже опустил голову. При виде того, каким забитым стал Джуи Сянь, Ван Боуле про себя вздохнул. Он похлопал его по голове и повёл к пещере смертного. Когда хозяйка продала его какому-то парню, Джуи Сяня охватили гнев и печаль, странный блеск в глазах, с которым Ван Боуле его смотрел, добавил к этой смеси ужас. Поглаживание по голове немного его успокоило, но он всё равно нервничал. Из страха он не стал сопротивляться, безропотно последовав за новым хозяином. У входа в пещеру бессмертного Ван Буэлэ привязал верёвку к деревянному столбу. «Ты владеешь языком цивилизации божественного ока?» Холодно спросил он, у Джо и Сеня бешено забилось сердце, он рухнул на колени и закивал. Его поймали сравнительно недавно, но практики обладали хорошей памятью, что помогало во время изучения языков. Во время дрессировки хозяйка заставила его выучить местное наречие. Отлично. А теперь назовись и расскажи, как тебя поймали, приказала Ван Пэ Олеся в полуудобней. В этот момент в его глазах появился и два ролли, и блеск.